Глава двадцать «Вот видишь, даже ты умеешь быть хорошей девочкой», — улыбается с игривым прищуром. «Несмотря на то, что мы с Алой только завтракаем, сидя на террасе, залитой немного прохладными лучами утреннего солнца, моя дорогая подруга потягивает шампанское из узенького бокала. Не могу без улыбки смотреть на нее. Блеск светлых глаз, живая мимика, вид максимально довольный». Пока что все складывается наилучшим образом. «Напомни мне», — не унимается она, «почему мы здесь остановились, а не поехали на твою виллу?» Вопрос с подвохом. «Твои профессиональные замашки сейчас неуместны», — отвечаю спокойно. «Тебе чем-то отель не понравился?» «Место здесь более чем превосходное. Роскошные номера с панорамным видом на море и сад. Частный пляж, крытые и открытые бассейны». Минимум постояльцев, что для меня тоже ценно. «Великолепно!» смокоя, делает еще один глоток игристого. «И все же!» Дурная привычка копаться в человеческих мыслях и чувствах. «Да, мне не хочется находиться на вилле, которую Макс подарил мне на пятнадцатую годовщину нашей свадьбы. Неприятно!» «Пусть это будет моей маленькой прихотью!» Выдерживаю ее пристально изучающий взгляд. Черт бы с ним. Алла видит меня насквозь, а я, в свою очередь, и не пытаюсь скрывать очевидных вещей. Делать вид, что меня не ранит предательство мужа, с которым мы прожили бок о бок столько лет. Как по мне, это несусветная глупость. Конечно, я страдаю. Больно, обидно, досадно. Но это не значит, что я не смогу справиться. Просто нужно немного времени и разнообразия в свою жизнь привнести. Если бы Макс так не боялся за свою шкуру, то все можно было бы сделать по-человечески. Тайны так или иначе в большинстве случаев становятся достоянием общественности и копить их у себя за пазухой. Затея дурная. Все мы умеем общаться и вывести диалог, только почему-то многие игнорируют этот навык и вспоминают только в тот миг, когда совсем поздно становится. Вот и Максим относится к такому отряду приматов. После того, что мы с Аллой улетели во Францию, он звонит мне буквально каждые пять минут, чем немыслимо выводит из себя. Переведя взгляд на экран своего телефона, вижу всплывающее уведомление о поступившем мессенджере сообщении. «Евгения, немедленно трубку возьми, следом еще одну. Я требую, чтобы ты мне перезвонила. Надо же, какие мы грозные!» «Ну просто тестостероновый самец», — требует он. «Максим?» — Алла прослеживает мой взгляд и недовольно поджимает губы. «Что ему нужно?» «Полагаю, он впечатлен после встречи с моим адвокатом. Мне кажется, Макс до последнего не верил в то, что я подам на развод». Алла подбирается, нащупав интересную для себя тему. «Я надеюсь, ты не станешь проявлять чудеса бестолкового благородства?» По типу тех дурочек, которым ничего от изменщиков не надо. Знаю я таких. В одних трусах пришла, в одних же и уйду. Судя по всему, вспоминает случай из практики. Я считаю, что его благородство эффективнее проявлять иными способами. Имущество Макса мы разделим поровну, а, возможно, задумываясь, скину взгляд к небу. Я заберу себе большую часть. Звучит как тост. Стрепинувшись, Алла оглядывается по сторонам и, заметив молодого парня-официанта, обслуживающего наш столик, и сейчас стоящего неподалеку в дверях, делает знак, что шампанское нужно освежить. После чего возвращает свое внимание ко мне. «Отказы не принимаются. Я и так из-за тебя сейчас здесь, на бабушкином курорте. А могла бы где-нибудь в Бэй спускать твои миллионы». Ее заливистый смех разливается теплотой по моим венам. «Для такой подруги никаких денег не жалко. Ты не предлагала мне лететь в Сингапур, а Ближний Восток я не жалую. Знаешь же, мне не подходит их климат». Признаться честно, ехать вообще никуда не хотелось. И я бы не стала оставлять Андрея одного в Москве. Пусть даже под присмотром охраны, если бы за последние несколько дней сразу в девяти отделениях банка, включая главный офис, не проводили регулярные эвакуации. В 10 утра, как по заказу, спецслужбы не могут игнорировать звонки с предупреждениями, хоть и взрывоопасных предметов ни разу найдено не было. А вишенкой на торте стало нападение на инкассаторскую машину. Благо, никто не пострадал. Мне очень хочется посмотреть на то, кто развлекается подобными децатовскими способами. Максим клянется, что никаких угроз не поступало, и отказ представитель молотова восприняли вполне адекватно если посмотреть на ситуацию со стороны то анечка всем во благо поработала у меня с ее легкой руки глаза нам уже открылись а он сам в идеальный момент был снят с руководящей должности его репутация как топ-менеджера осталась чиста чего не скажешь о человеческой после завтрака мы отправляемся с алой на небольшую прогулку Сейчас еще не сезон для лазурки, но плюсы нужно видеть во всем. Людей, например, меньше обычного, особенно когда на землю начинает опускаться мелкий, но весьма обильный дождик. По дворчане Аллы, дескать, ее шикарную укладку, осадки испортили, мы заходим в небольшое кафе. Все столики за исключением трех оказываются свободны. «Уверена? Точно не хочешь?» Стреляет подруга глазами в сторону своего десерта, когда мне приносят кофе. Точно. Немного волнительно. Ни Аллу, ни Андрея я в свои планы по поводу встречи с Молотовым не посвящала. И без того понимаю, они не одобрят. Но встреча запланирована на завтра, и отменять ее я не собираюсь. Какое-то время мы проводим с подругой в кафе. Болтаем о всякой ерунде и вспоминаем прошлые совместные отпуска. Нужно было Крис с нами позвать, произносит Алла задумчиво. Неожиданно она вспоминает общую знакомую, девушка весьма известная в наших кругах. Трижды умудрилась выскочить замуж за миллиардеров с рублевки, в течение пяти лет меняла места жительства в пределах одной улицы, а после последнего развода стала жить с племянником своего первого мужа. Боюсь представить, как ей мужчины косточки перемывают. Но среди женской части круга. Кристина звезда. Внезапно! усмехаясь, с чего вдруг ты ее вспомнила? Алла смотрит куда-то мне за спину и отвечает не сразу. Там за столиком сидят какие-то малолетки, сообщает, подавшись в мою сторону. Взгляда с нас не сводят, только я очки не те взяла и не могу разобрать, на кого именно пялятся: на тебя или на меня. А может, на обеих? Ее нужно видеть в этот момент. В голосе столько надежды, что я прикрываю рот ладонью и совершенно некультурно начинаю смеяться. Алла! Что Алла? Вздернув свой носик, награждает меня весьма говорящим взглядом. Дескать, да, могу себе позволить. Рядом со мной в постели столько лет старое тело валялось. Я могу хоть когда-нибудь начать получать удовольствие от жизни? Жестом показываю ей, что возражений не имею. Но она не унимается. «И тебе, кстати, советую», — кивает с умным видом. «Макс тоже уже». Мимикой выражает свое отношение к моему почти бывшему. Морщит носик. «Если это те парни, которых я заметила, когда мы только пришли, то ты не рассчитывай слишком. Где-то поблизости должны быть их матери. Блюдут своих золотых красавцев». Бедный Андрюша!» — иронизируя, качает Алла головой. «Да на тебя!» Остаток дня мы проводим за шопингом. Задавшись целью меня взбодрить, Алла прилагает массу усилий, чтобы разнообразить нашу программу. Ноги, что говорится, отваливаются. «Если бы я знала, что ты такая активная, то никогда бы не стала каблуки надевать», — произношу, когда мы вечером к бассейну спускаемся. «Не зря я в удобные обуви пошла», — мило злорадствует. «Я осматриваюсь по сторонам. Мы с Егором Тимофеевичем договорились, что его люди будут держаться на расстоянии, и, надо признать, их присутствие незаметно и совсем не раздражает». «Искупаться решила», — уточняет Алла, когда я обвожу взглядом бассейн. «Он хоть и с подогревом, но я рисковать не ста, Осекаюсь на полусловии, когда мимо нас, хохоча, малышка проносится годика два от силы. За ней, судя по доносящимся откуда-то криком, кто-то бежит. Ребенок, решив добавить игре огня, запрыгивает в бассейн, повергая меня в шок.